Она заставляла думать о себе, когда мысли должны быть заняты совсем другим. Что же делать, поинтересовалась Элизабет. Не знаю. Бедная девочка. Я молчал. По крайней мере, с ней ее мать. Я горько рассмеялся. Нора никогда ни с кем не была, кроме себя самой. У Нора истерика доктор дал ей успокоительное. «Ты хочешь сказать, что Даниэль сейчас одна?» Недоверчиво проговорила Элизабет. Вместе с ней в приемник поехал адвокат. Элизабет несколько секунд молча смотрела на меня. Потом встала и подошла к буфету. Она достала чашку, ложечку... Руки так дрожали, что она уронила ложку на пол. Хотела поднять, но передумала. Ну черт!» — выругалась Элизабет. «Я такая неуклюжая». Она взяла другую ложку. Элизабет налила себе кофе и села. Нашла же я время забеременеть. Не вини только себя, я улыбнулся. Я тоже приложила к этому руку. Я чувствую себя такой глупой, ненужной. Она смотрела мне в глаза, особенно сейчас. Не говорю глупости. Это не глупости. Ты не хотела этого ребенка. Это все я. Ну, как же не глупости? Как же не глупости? Ну, у тебя же есть дочка. Объяснила жена. И тебе достаточно одного ребенка. Но я тоже хотела подарить тебе ребенка. Наверное, я от тебя ревновала к ней. Я должна была доказать что хоть в чем-то не уступаю Нори. Я обошел стол и сел рядом с женой. Она не сводила с меня глаз. Я обхватил ладонями ее лицо. Ты не должна ничего доказывать. Я люблю тебя. Каждый раз, когда ты говоришь о Дэниэле, Ты меняешься в лице? Элизабет продолжала смотреть мне в глаза. Ты скучаешь по ней. Я подумала, что если у нас будет ребенок, ты не будешь так тосковать. Неожиданно ее глаза затуманились слезами. Она взяла мою руку и приложила к своему круглому животу. Лука! «Ты будешь любить нашего ребенка так же сильно, как Даниэль?» Я нагнулся и прижался к животу лицом. «Ты же знаешь, что буду. Я ее уже люблю. А если будет мальчик? Какая разница?» Прошептал я. «Я люблю вас обоих». Она крепко прижала мою голову к своей груди. «Тебе нужно туда ехать. Ты что, спятила?» Взорвался я, ворваясь. Тебе же через две недели в больницу. «Я справлюсь сама», — спокойно сказала Элизабет. «А деньги?» «Не забывай, что я утром лишился работы». Но «У нас в банке почти четыре сотни», — ответила жена. «И ты еще не успел потратить жалование за прошлую неделю?» «Сто шестьдесят баков». Нам найдут этого едва хватит. Я могу найти новую работу не скоро. Самолет из Чикаго в Сан-Франциско летит всего 3,5 часа. Туристский класс в обоих конца стоит меньше ста долларов. Я никуда не полечу, не могу. Нам эти деньги понадобятся для больницы. Я уже все решила, объявила жена и сняла трубку на стенного телефона. Ты едешь, отправляйся наверх и собирай вещи. А я пока позвоню в аэропорт. Не забудь взять серый фланелевый костюм. Это у тебя единственный приличный костюм. Когда Элизабет вошла в спальню, я уже положил чемодан на кровать. Из охер «В полтретьего есть рейс всего с одной остановкой. В Сан-Франциско будешь в 4 утра по западному времени».